Эстер Норн «Как-то так вышло, что, вспоминая о ней, я всегда вспоминаю девушку лет 19 двадцати с ярко-рыжими волосами, волевыми и при этом одухотворенными чертами лица, очень красивую и всегда бледную, с фигурой, какой позавидуют многие женщины». Кстати, во времена нашего раннего знакомства вид ее и манеры отличались шотландской жизнерадостностью. Она будто бы была одной из тех прелестниц, о которых думал Бернс, когда писал «Растет камыш среди реки». Примечание. Перевод Маршака. 1784 год. Конец примечания. Но то было внешнее впечатление, не соответствующее истине. Насколько мне известно, у нее были ирландские корни, по крайней мере, по отцовской линии. Как и большинство девушек ее возраста, она отчетливо сознавала свою красоту и наличие в себе некоего свойства, безотказно притягивающего мужчин, хотя и пользовалась им без особого азарта. Знала она и то, что внешностью напоминает шотландку – неважно, из Шотландии она родом или нет, и что некоторым это по душе. Чтобы это подчеркнуть, она носила шотландский берет, юбку или шаль из клетчатой ткани и башмаки, а то и чулки, годные по своей крепости для ходьбы по бездорожью. Есть такая вещь – избыток знаний о предприятии, называемом жизнью. Можно, так сказать, почувствовать, даже если ты девушка 18-20 лет, что жизнь — это глупость и игра на выбывание, что бег в запуски не всегда подходит для проворных, сильных и красивых, что от хода времени и от причуд судьбы не спастись никому, и что, по большому счету, творец жизни слишком силен, слишком умен и слишком безжалостен ко всем сынам человеческим. Можно догадаться, скажем, лет в семнадцать-восемнадцать, а то и раньше, особенно если вам выпало родиться женщиной, и вам очевидно та чита, с которой некоторые мужчины бьются за красоту, а женщины за любовь, что люди только тем и занимаются, что пускают игрушечное суденышко из скорлупки по бескрайнему бурному морю, по которому никуда не приплыть что они в ранней молодости покидают дом в поисках неведомой и загадочной Атлантиды или благословенных островов счастья, и никогда их не находят. Я знаю, что в 18-20 лет Эстер Норн размышляла над этими вещами, а впоследствии составила себе чрезвычайно мрачную картину бытия, хотя, как это ни странно, некоторым покажется, не утратила жизнерадостности. Она всегда улыбалась, всегда готова была обсудить любое незначительное приключение или поучаствовать в нем, как в чем-то очень интересном. Мне довелось толковать с ней про многие подобные вещи, и я убежден, что она прекрасно сознавала. По некой нелепой случайности она родилась в обстоятельствах, малопригодных для полноценного развития ее личности и красоты. Мать ее умерла рано, вырастил девочку отец, тусклый, отечный, несовершенный человек, который в промежутках между пьянством и беготней за женщинами, причем они его не слишком жаловали, служил приказчиком, а случалось, что и администратором магазина. «Был он, собственно, одним из тех людей, о которых вообще сложно что бы то ни было сказать, этаким ничтожеством, отмеченным, однако, множеством разрушительных пороков. Я часто гадал, что про него думает сама Эстер Норн, ибо она предпочитала отца не обсуждать. Тем не менее, он был жив, и, насколько я понимаю, время от времени поступал к ней на содержание». Ему довольно часто случалось сидеть без работы. Когда мы познакомились, они жили в одной из тесных, запущенных, бесцветных, плохо освещенных пыльных квартир, которые тянулись по обе стороны от нынешней парка авеню, в те дни представлявшей собою типичную нью-йоркскую бессмысленную и бесцветную магистраль. А до того, На протяжении многих лет, как мне стало известно, заработков ее отца едва хватало, чтобы обеспечить жену и дочь даже самым необходимым. Когда мы познакомились, Эстер работала на выдаче или на кассе в маленькой прачечной по соседству, при том, что серьезно интересовалась сценой и дважды в неделю вела занятия в небольшом танцевальном клубе. Впрочем, и тогда у нее уже появились первые признаки сердечного недуга – предупреждение, что лучше воздерживаться от избыточной физической нагрузки. Помимо этого, она отличалась одухотворенной мечтательностью, а еще сразу было ясно – отец – главная ее обуза. Он очень часто оставался неудел, а она в то время твердо придерживалась мнения, что ее моральный долг – опекать его и по мере сил вести домашнее хозяйство. Да, хозяйство было весьма скромное, потому как ни тогда, ни впоследствии она совсем не интересовалась ничем, связанным с бытом. В тех редких случаях, когда я видел ее и ее отца дома, Она выглядела человеком, живущим во сне, который, возможно, по этой самой причине не слишком отчетливо сознает всю убогость окружающей обстановки. Так сложилось, что я потом не видел ее несколько лет, ибо в компании, куда захаживал человек, который очень сильно ею интересовался, я бывал лишь от случая к случаю. Однако за это время многое про нее слышал. Бедная Эстер. Каким же ее отец был ничтожеством. Ей приходилось жить в этой мрачной квартиренке, где некому было о ней позаботиться. Приходилось постоянно работать, чтобы помогать отцу, от которого ей не было решительно никакого проку и который, по сути, тянул ее на дно. Время от времени до меня доходили слухи, что он запел, что недавно лишился места у Стерна или где-то еще, причем место, которое получил совсем недавно, что сама она пытается пробиться на сцену, что она с большим увлечением читает очень интересные книги, что мыслит она оригинально и блистательно и так далее и тому подобное». Из-за всего этого я не мог полностью выбросить ее из мыслей. Перед глазами стояла печальная картина юности, проведенной в нищете, этот иномерный образ на фоне замызганной квартиренки. А потом от того же приятеля я услышал, что она получила совсем маленькую роль в некой пьесе, кажется, роль служанки, которая оповещает о приезде гостя. Впоследствии я узнал, что, подобно многим другим, она убедилась на собственном опыте, что актерское ремесло крайне непредсказуемо и непостоянно, а потому, дабы не голодать в периоды отсутствия ангажементов, пошла работать официанткой в очень приличный богебный ресторанчик в центральной части мэдисона авеню Владелица, она якобы чем-то приглянулась». Через некоторое время я переехал на 10-ю улицу в Гринвич-Виллидж, а там снова услышал про Эстер Норн. Она стала подругой и компаньонкой двух девушек, которые держали художественную лавку для любопытствующих и легковерных, таковые уже начали проникать в этот район. Мне сообщили, что Эстер влюбилась в богатого молодого человека, отчасти художника, отчасти бездельника – отчасти любителя путешествий, отчасти писателя, человека крайне замысловатого, который появлялся и исчезал, метался туда-сюда в поисках удовольствий и того, что способно его заинтересовать. В течение года я больше ничего об этом не слышал. Насколько я понял, у него была резиденция или холостяцкая квартира на окраинах Гринвич-Виллидж, с которой Эстер была неким марганатическим образом, каким именно, предположить не решусь, связана. Кажется, все полагали, что у них роман. Так прошел примерно год, а потом до меня дошли слухи, что он снова уехал, а Эстер осталась». В каком она настроении, гадать было бессмысленно. В тот момент они вместе с отцом или, по крайней мере, ее отец проживали в еще более жалких комнатушках в дальней части одной из сороковых улиц неподалеку от Третьей Авеню. За этот год она сыграла в спектакле «Другом», однако продлилось это недолго – Я узнал, что ее сердечное заболевание признано хроническим и неизлечимым. Слабость стенок, которая не позволяет ей заниматься танцами и вообще нагружать себя физически, однако не препятствует выступлениям на сцене, по крайней мере в ролях, не требующих значительных усилий. Я гадал, к чему она в результате прибьется». Впоследствии я стал замечать ее вилдж. Было видно, что она постепенно превращается в местную. На что она жила, мне не помыслить. Встретив ее на улице в январскую стужу и заметив, что одета она слишком легко, я напомнил о нашем знакомстве и предложил. «Может, зайдем ненадолго ко мне, согреемся? У меня два камина, отапливаемых углем». Она без единого слова последовала за мной. Нашла коврик из белой шерсти, села на него, скрестив ноги, перед одним из каминов. Помнится, она просидела там час с лишним, почти не шевелясь и лишь изредка перекидывая со мной словом. Мы оба были не в настроении беседовать. Я заметила, однако, как прочувствована она грезила, глядя в огонь. Позой и изысканностью она напоминала изваяние. В то время она действительно походила на тех прелестниц, которых любил изображать Бёрнс. Лоб снежно-белый, грациозный изгиб шеи, волосы насыщенного рыжего цвета, глаза синие, неподвижные. На ней были клетчатая юбка и шотландский берет». Время от времени, заметив, что я что-то пишу, она оборачивалась и улыбалась мне. Легкий намек на улыбку, довольства, которое будто бы говорила «Мне здесь очень уютно, я крайне вам признательна». Примерно через час она встала, слегка поправила волосы перед зеркалом и удалилась. В последующей встрече мы вели себя по-дружески, и случалось, что, приметив ее в одиночестве, я приглашал ее пообедать или поужинать. Иногда, и я всегда отмечал, что за этим стоит явственное понимание дружеского, но приправленного любопытством интереса, который я к ней испытывал, она отвечала. «Да, разумеется», разворачивалась и шла со мной. Иногда я слышал «Нет, сегодня не могу, прошу прощения». А потом, с этой своей мимолетной, дружелюбной, но при этом уклончивой и слегка насмешливой улыбкой Мона Лизы, она шла дальше. Я, в свою очередь, решительно ее не понимая, все же стала относиться к ней очень благожелательно. Мне кажется, что и она, совершенно меня не понимая, неплохо ко мне относилась. Нам случалось сидеть и беседовать о знакомцах из «Виллидж», выставках, книгах. К моему удовольствию, но отнюдь не удивлению, она каждый раз обнаруживала чуткость ко всем новейшим веяниям и понятиям, связанным с искусством и мыслью. Она дала мне понять, что опять понемногу зарабатывает, помогая в одном ресторане, очень богемном и популярном, что играет в одном или нескольких малых театрах. Это движение тогда набирало «Виллидж силу», и получает за это немного денег. Насколько немного, сказать было невозможно. Приезжая в Виллидж, она, я тогда об этом не столько знал, сколько догадывался, останавливалась у двух девушек, владелец антикварной лавки. За пределами Виллидж она жила с отцом. И вот примерно в это время... «До меня стали доходить о ней новости в связи с человеком, с которым я встречался и ранее, и которого не сумел толком полюбить или не взлюбить. В моих глазах он представал некой мешаниной шарлатана, позера, врожденного эксцентрика и гения, а точнее честного искреннего мыслящего искателя». Причем границы между гением и шарлатаном местами обозначалась довольно зыбко. Слишком часто во внешних своих проявлениях он выглядел эксцентриком, фигляром, придворным шутом. Сама провозглашенный поэт и бродяга, он с готовностью, даже с настойчивостью, называл себя гением. Был период в его истории, о чем я слышала лично, причем, если не ошибаюсь прямо от него, когда он носил сандалии без носков, да еще и в зимнюю стужу, а еще грубую шерстяную или хлопковую рабочую блузу с расстегнутым воротом, без всяких фуфаек или исподнего, без шляпы, галстука, а зачастую и без пальто. За вычетом тех моментов, когда мог таковое себе позволить или кто-то ему его дарил.